Подкаст Карта Поляка, отчинок Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет-сайта realkartapolяка.com. Меня зовут Игорь, и я являюсь активным пользователем курса Карта Поляка».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 В этой части подкаста «Реал Карта Поляка» я обращаю ваше внимание на проверку документов, которые вы получаете от официальных лиц. Иногда ошибка должностного лица может доставить очень много проблем. Такая ошибка в документе «Карта Поляка» произошла с семьей Дзежец. Привет, уважаемые друзья! Я сердечно приветствую вас на очередной части подкаста «Реалкарта поляка». подкаста, который должен помочь вам хорошо подготовиться к разговору с консулом. Существует также курс для этого подкаста. Если у вас есть желание, я приглашаю всех на сайт realkartapolaka.com, где вы найдете курс, который поможет вам лучше подготовиться к разговору с консулом. Этот разговор обязательно проходит на польском языке. Мне кажется, что нужно быть хорошо подготовленным, чтобы успешно пройти этот разговор. Собственно говоря, с этой целью я и подготовил данный курс. Сегодня я хотел бы рассказать вам удивительную историю. Историю семьи, которая приехала в Польшу из Украины. Эта семья жила в 150 километрах от фронта на востоке Украины, в городе, который называется... Как этот город называется? Я забыл, вылетела у меня из головы. Полтава, так называется этот город. А семья, о которой я говорю, это семья Дзежиц. Дзежицы жили в Полтаве, и там у них была своя семья. Там они жили со своими детьми. У них было три дочери, а также они приняли в семью четверо детей-инвалидов, с которыми они выехали из Украины, потому что приближался фронт. Вынуждены были бежать. Сначала они бежали в Финляндию, там Геннадий или Евгений, как сейчас он себя называет по-польски, работал в автомобильной мастерской. Однако они не могли оставаться в Финляндии слишком долго, потому что оплата страховых взносов для детей в Финляндии очень-очень высока. Им пришлось платить более тысяч евро на детскую страховку, а они не могли себе это позволить. Польские корни, которые есть у Геннадия, стали для него стимулом приехать в Польшу. Он решил получить карту поляка. Он обратился в польское консульство в Финляндии, в Хельсинки, и после разговора получил карту поляка. Благодаря этому вся семья смогла переехать в Польшу. Но не вся семья, потому что две дочери, старшие дочери, которым 19 и 21 год, остались в Украине, а остальная семья переехала в Польшу в Гданьск. Они поселились в Гданьске. Все закончилось бы очень хорошо, если бы не чиновник, который изменил имя и фамилию в карте поляка. Вы знаете, что в польском варианте сначала пишется имя, а потом фамилия. Геннадий Дзежец. Так должно было быть в карте поляка. А в этом документе чиновник ошибся и написал Дзежец Геннадий». Это вызвало много-много проблем. Приехал в Польшу, Геннадий попытался исправить эту ошибку, скорректировать ее, но оказалось, что это невозможно. Из-за этой ошибки семья не могла обратиться с финансовой помощью. Они не могли получить финансовую помощь и не могли получить постоянный вид на жительство. Как будто эта карта была совершенно недействительной. Геннадий не мог получить постоянную работу и начались неприятности. К счастью, на помощь к ним пришел Центр помощи иммигрантов в Гданске так как я уже говорил, что они живут в Гданьске. Сотрудники этого центра отправили письмо в пограничную службу, и эту ошибку получилось исправить. Пограничная служба подтвердила, что они допустили ошибку в карте поляка, и это открыло путь для получения легальной работы. Благодаря этому Геннадий мог начать работать в автосервисе и зарабатывать деньги для своей семьи. Но это еще не все, потому что город предложил помочь семье, предоставив им социальное жилье. Благодаря этому семья Геннадия сможет жить в социальной квартире. Жена Геннадия учитель по профессии, но она не может работать, потому что должна воспитывать детей инвалидов, которые переехали с ними из Украины. Как видите, ситуация закончилась хорошо, получилось исправить всю эту ситуацию. Иногда ошибки, допущенные должностными лицами, крайне неприятны, поэтому, если вы получаете документ, обязательно проверьте, все ли хорошо, все ли в порядке. Прочитайте, нет ли ошибки, нет ли ошибки в фамилии, достаточно одной буквы, и проблемы действительно становятся огромными. К счастью, у семьи Джезерсов в конце концов, все получилось. Марк Данска пообещал им помочь, они должны получить социальное жилье. Они также получат помощь в муниципальном центре помощи семьям, и я надеюсь, что все будет в порядке. Они также подали заявку на 500+. 500+, это программа новая, программа в Польше для каждой семьи, в которой проживает более двух детей. Для каждого ребенка со второго и более второго и последующего положено получать 500 злотых каждый месяц. Таким образом, кажется, все закончилось очень-очень позитивно. Я просто добавлю, что Евгений Джезес подает заявку на польское гражданство, и для этого он должен сдать экзамен по польскому языку. Экзамен по польскому языку является условием получения польского гражданства. Но я думаю, что у Евгения все будет. И никаких проблем с этим не будет. Надеюсь, что так. Надеюсь, что все будет хорошо. Я держу скрещенными пальцами за эту семью держится. Мои дорогие, это все на сегодня. У меня сегодня возникло большое желание рассказать вам этот позитивный рассказ. Желаю вам преуспевания в сдаче на карту поляка. Если у вас есть трудности, если вы чего-то не знаете, напишите мне. Используйте курс, который находится на веб-сайте realkartapolaka.com. Я искренне приглашаю вас на следующие подкасты. А на сегодняшний день все. От всей души приветствую вас. Пока. До встречи в следующий раз.